Деревянные тротуары. <связь> Наша улица не в центре, но и не на самой окраине. В районе, который называется текстильный. На ней стоят одинаковые панельные многоэтажки и растут жиденькие клена. Машин здесь немного, но регулярно проезжает автобус тридцать первого маршрута. Мы двигались по асфальту, в расщелинах которого росли подорожники. Я ладонями толкал дюралевые обручи, они приделаны к колесам специально для рук. Передние колесики прыгли на асфальтовых бугарках. Сережка шел рядом. Я все ждал, что он спросит, куда двинемся, но он вдруг вздохнул. Ты неправильно сказал своей маме. Что неправильно? Я не из вашего двора. Какая разница? Все равно ведь ты недалеко живешь. Далеко. Если на тридцать первом ехать, то целых полчаса до стадиона Чайка, а там еще пешком по диспетчерской и партизанской. А как ты здесь оказался? Просто так. У меня привычка такая, вернее занятие: гуляю по всему городу, смотрю, где что интересное и где есть хорошие люди. Я огорчился и встревожился. Значит, ты здесь случайно? Он быстро посмотрел на меня сбоку. Почему же случайно? Мог ведь и не завернуть в наш двор. Кто его знает? Тихо отозвался Сережка, глядя подноги. И, наверное, больше уже не завернешь, шепотом сказал я. Будешь гулять по новым местам, искать новых людей. Сережка положил руку на спинку кресла. Зачем же мне новых, раз уж я нашел тебя? Это он все также тихо проговорил, даже скучновато. Но по мне опять прошло тепло по всему телу, даже по ногам. Я зажмурился, прижался затылком к спинке, потом глянул на Сережку. Он шмыгнул носом, но глаз не отвел. Вернее отвел, но не сразу, а когда уже все было ясно, поглядел по сторонам и спросил равнодушным тоном: "Эта улица в честь какого Глазунова называется? Есть такой композитор, а есть художник?" в честь Героя Советского Союза. Он был лётчик и погиб в сорок пятом году. Он до войны в нашем городе жил. — Я даже не слыхал про такого, — озабоченно сказал Серёжка. — Ну ладно. А куда пойдём-то? Когда я гулял с мамой или с ребятами, маршруты были одни и те же. Или к площади Пушкина, где большой фонтан, или в сквер у городского театра, или на большой бульвар. — Серёжка, давай куда-нибудь наугад. Где я ещё никогда не был? Ну, хоть в этот переулок. В самом деле, сколько раз проезжал я в кресле мимо узкого переулка между булочной и кирпичным забором, а понятия не имел, что там в нескольких метрах от улицы Глазунова. И сейчас даже подумалось, вдруг что-то необыкновенное. Переулок назывался качегарный, и кто это придумывает такие названия? Пятиэтажный дом с булочной был в нем самым большим. Дальше стояли двухэтажные дома, обитые почерневшими досками и украшенные под крышей нехитрой деревянной резьбой. Сразу видно, очень старые. Между ними тянулись тесовые заборы. Это на правой стороне, а на левой длинный кирпичный забор с узорчатой решеткой наверху. Вдоль него мы и пошли. Асфальтовый тротуар стал узеньким, разбитым. Колеса запрыгали по выбоинам. Серёжка стал подталкивать кресло. Сперва незаметно, потом сильнее помогал мне. И я теперь не спорил. Скоро он уже по-настоящему катил меня, а я ладонью вёл по верхушкам сорняков, что росли вдоль кирпичной стены. Мы свернули на деревянную одноэтажную улицу с палисадниками и немощеной заросшей дорогой. Здесь было солнечно и пусто. Лишь трое малышей гоняли по дороге ярко-синий мячик. Они поглазели на нас, но недолго. Над палисадниками и дорогой летали бабочки. На лужайке у приземистого домика послась пятнистая добродушная корова. Она тоже посмотрела на нас. Я и не знал, что рядом с нами такая деревня. Не верится даже. Нравится? спросил Сережка. Будто в иные края попал или на другую планету. Сережка кивнул и покатил меня дальше. Так началось наше первое путешествие по тихим переулкам и пустырям. Пустырей было много. На них блестели жестянки и битое стекло, рос на мусорной куче хрипеньек и бродили кудлатые козы. И мне казалось иногда, что это джунгли в какой-то сонной загадочной стране. Я так и сказал Сережке. Он ответил серьезно: "Конечно, тут ведь как взглянуть. Если разобраться, то здесь не чертополох, ничуть не хуже всяких кактусов и огав, ну тех, что растут на окраинах заморских городов." И сколько всяких трав. Я даже не знаю, как они называются, кроме лебеды и репейника. Я тоже многих не знаю. Но кое-какие травы Серёжка знал. Те, про которые говорят сорняки. А на самом деле они красивые. Вот эти розовые свечки называются кипрей или иван-чай. Это дикий укроп. А вот белоцвет, чистотел, осод. Смотри, и конопля здесь растёт. Тысячелистник. Над пустырем в жарком воздухе стояли белые зонтики широких соцветий, верхушки с лиловыми и желтыми шариками, серые кисточки и колоски. Густо переплетались узорчатые травяные листья.